Часть 4. Жизнь без самосаботажа. Глава 11. Принятие себя и прощение ошибок. Мы подошли к важнейшей части нашего путешествия – к жизни без самосаботажа, принятию себя со всеми недостатками и прощению ошибок. Это как ключ, открывающий дверь к истинному счастью и свободе. Как только мы осознаем важность принятия себя, начинаем ценить себя – и построим путь к саморазвитию. Когда мы принимаем себя такими, какие мы есть, с нашими ошибками и недостатками, мы освобождаем себя от цепких уз, самоосуждения и сомнений в своей уникальности. Важно понимать, что мы, люди, и ошибаться в нашей природе – это неотъемлемая часть процесса саморазвития и роста. Первое Важность принятия себя. Часто мы стремимся быть идеальными, не допускать ошибок и критикуем себя за каждую погрешность. Но подобная самокритика и стремление к идеалу может превратиться в самосаботаж, когда мы не признаем собственную уникальность и ценность. Принятие себя как спасательный круг в океане, который позволяет нам держаться на плаву и двигаться вперед, несмотря на волны жизни. Важность принятия себя такими, какие мы есть, нельзя переоценить. Когда мы научимся принимать себя с любыми недостатками и качествами, мы откроем двери к гармоничной и счастливой жизни. Самопринятие является основой нашего внутреннего благополучия и позволяет нам достичь лучших результатов в различных сферах жизни. Каждый из нас уникален и имеет свои уникальные черты, которые делают нас ценными и особенными. Это помогает нам выстроить позитивное отношение к себе и повышает наше самоуважение. Когда мы чувствуем, что нас принимают и ценят такими, какие мы есть, мы чувствуем себя более уверенными и способными преодолевать жизненные трудности. Принятие себя таким, какой ты есть, также помогает освободиться от токсичных чувств самокритики и вины. Многие из нас часто тяготятся своими неудачами и ошибками прошлого, но когда мы научимся прощать себя и принимать себя с открытым сердцем, Мы перестаем застревать в прошлом и сможем сосредотачиваться на настоящем и будущем. Принимая себя, вы закладываете фундамент для развития здоровых отношений с другими людьми. Когда мы ценим и принимаем себя, мы транслируем эту любовь и уважение к себе на других, что способствует созданию гармоничных и поддерживающих отношений. Однако важно понимать, что это не означает остановку на месте и отсутствие стремления к росту и развитию. Наоборот, Когда мы принимаем себя со всеми недостатками, мы открываем возможность для личного роста и улучшения. Второе. Прощение ошибок. Мы все совершаем ошибки. Это неизбежная часть жизни. Но если мы не прощаем себя, каждая ошибка может стать якорем, удерживающим нас в прошлом и мешающим двигаться вперед. Ошибки – это не приговор, а ценный источник опыта и уроков. Каждая ошибка может стать платформой для личного роста и развития. Когда мы допускаем ошибки, мы можем лучше понимать свои слабые стороны и работать над их улучшением. Научные исследования показывают, что осознание своих ошибок способствует повышению качества принимаемых решений и способствует более успешному обучению. Человек, который не может простить себя за разрушенные отношения в прошлом, может бояться вступать в новые отношения, опасаясь повторения ошибок. Поэтому прощайте себя за прошлые ошибки и рассматривайте их как уроки для лучшего будущего. Помните, что каждый опыт делает нас сильнее и мудрее. Ксения, молодой предприниматель, совершила ошибку, которая привела к неудаче в ее новом проекте. Вместо того, чтобы упасть духом и утопиться в чувстве провала, она решила проанализировать причины неудачи и извлечь уроки и из ситуации. Это позволило ей совершенствовать свои навыки и подходы, что в итоге привело к успеху в последующих проектах. Прощение самому себе – это ключевой момент в процессе освобождения от самосаботажа. Когда мы прощаем себя за ошибки и неудачи, мы отпускаем чувство вины и страха, которые затрудняют нашу способность действовать и прогрессировать. Прощение позволяет нам отказаться от прошлых обид и перестать наказывать себя за сделанное. Мой коллега Михаил, молодой профессионал, совершил ошибку на работе, что привело к значительным финансовым потерям для компании. Он испытывал огромную вину и самоосуждение, что мешало ему сосредоточиться на будущих задачах. Однако, когда он понял, что ошибка была частью процесса его роста, он решил простить себя. Это помогло ему перейти к другим задачам с новой энергией и опытом. Третье. Путь к истинной свободе. Когда мы принимаем себя со всеми недостатками и прощаем ошибки, мы освобождаемся от цепей самосаботажа. Мы перестаем подавлять свои истинные желания и страхи и начинаем открывать для себя новые возможности и потенциал, как птица, освобождающаяся от клетки и взлетая к новым высотам, которые ранее казались недостижимыми. Прощение себя связано с уменьшением уровня стресса и лучшими результатами в достижении целей. Друзья, принятие себя и прощение ошибок – это ключевые компоненты жизни без самосаботажа. Помните, что вы уникальны и ваши ошибки – это всего лишь шаги на пути к успеху. Двигайтесь вперед, беря с собой только самые лучшие уроки из прошлого.